Одинокий дракон. Опять затишье на фронтах. Циркачи чего-то ждут. Лирины подопечные мастерят паровик номер два. Сама Лера мотается между тремя замками. При выездке пачками на подпись патенты на грамотность. Сэм продал партию велосипедов, 20 штук, купцу из Литмонда. Кит носит красную феску с кисточкой. Анну по-прежнему мучают угрезения совести. Учит детей, подолгу сидит за компьютером, а по вечерам тайком учится играть на гитаре. Лера говорит, что это мечта ее голодного детства. Ей видней. У них с Анной каждый вечер посиделки. Полно женских секретов и тайн. Вчера, например, тайком летали подкармливать мобильный корпус. Отвезли два мешка соли и десяток мешков сахара. Когда я спросил, почему так мало, покраснели. Засмеялись и убежали. А я хочу летать. Страшно хочу, безумно. Не помогает ни бег, ни плавание, ни вертолет. Летаю во сне каждую ночь. Просыпаюсь, поднимаюсь на вершину скалы, сажусь между ветряков и вою на луну, как сейчас. Заработал подъемник, кто-то едет сюда. повыки дадут дракону одиночки «Слушай, а ты здесь?» «Здесь. Что-нибудь случилось?» «Не знаю. Тебе плохо?» «То ли утверждение, то ли вопрос. Я хочу летать!» «Мы со мной подумали, что-то случилось». Садится рядом, прижимается к теплому боку, накрывая ее крылом. «Видели, как я наверх поднимался?» «Нет, почувствовали, и все». «Как это?» «Я же тебе говорила, когда тебе плохо, или ты голодный, я чувствую, и Анна тоже». И мама Сэма. Только она тебя боится. Я тогда не понял. Дед мне ничего такого не говорил. Он тоже чувствует. Только совсем слабо. Я спрашивала. Думаешь, она почему осталась? Когда она хотела уехать, тебе так тоскливо стало. Я отвела ее в замок. В твою комнату показала картину, которую ты с нее нарисовал и объяснила, что тоскливо было. Потому что она тебя почувствовала. Я сказала, что ты в нее влюбился с первого взгляда. Глупенькая. Ты же ничего не поняла. Не в нее, а в драконочку. Вот-вот, и она так сказала. Так что не красней, а то мне жарко. И знай, что она для тебя все сделает. Она говорит, что драконочка и она, это одно и то же. Ну я пошла, а то проболтаюсь еще. она просила пока ничего не говорить. Заинтриговала, встала и убежала. О чем пока не рассказывать? Когда кончится это пока? Цык-брызг готовит. Что же это получается? Для всех я стеклянный? Точно. И тогда почувствовал, что у меня зумы режутся. Почему я не чувствую, а меня чувствуют? Как такое получилось? Дурак. Тебя сделали. Так и получилось. Забыл, что ли, кто ты? Я робот. Кибер широкого профиля. С конвейера. Спокойнее, тебя люди слышат. Ты им спать не даешь. Вот сейчас спущусь на полянку, вызову вертолет, улечу к, еб... к морю. Там и поплачу, брату Киберу в железную жилетку. Не дожидаясь остановки винтов, прыгиваю в темную кабину. Шасси в режим катапульты на 5G. Управление ручное. Ручку шаг газ на максимум. Старт. Пол плющит мне ребра. В глазах темнеет, земля проваливается вниз. Кто-то стоит в правом кресле. «Анна».